Глава вторая. «Соседи». «Внимание! Очистите свое поселение. Прогресс 113 из 213 419». «Ничего не вижу! Как убрать эти надписи?» — продолжал голосить Барт. Монстры выползали неспешно, а после поднимались на тонкие конечности. Они возвышались на метр над обычными людьми. «Это еще что за безлицы и гуманоиды?» — спросил Олег. Он морально подготавливался к первой схватке с неизвестными существами. Было странно наблюдать их вне локации. Станислав Викторович схватил Светлого за локоть. Олег вздрогнул и непонимающе обернулся. В голове пронеслась мысль, что это подкравшийся монстр или какая-нибудь очередная тварь. Но нет. Монстром оказался Ритор, который начал приставлять свои руки к ушам. Несколько внеземных существ уже мчались в сторону недавно выпивающей компании. «Вы хотите, чтобы я закрыл уши? Хорошо!» — сказал Олег, выполняя требуемое. Мужчина неспешным шагом двинулся навстречу набегающим тварям. Он обернулся, подмигнул Светлову и что-то сказал. Монстры застыли безвольными куклами. Станислав Викторович подошел к ним вплотную и, задрав голову, начал рассматривать. В свободной от ножа руке материализовался телефон. Оружие вонзилось в бедро пришлого. Лезвие с легкостью пробило плоть. Тварь мгновенно растворилась в неизвестности. Уставившись на гаджет, Риттер улыбнулся. Он провел пальцами по шее и указал Олегу на одну из тварей. Светлов подошел и ткнул системным предметом в живот монстру. «Получено одно очко характеристик. Прогресс 22813 из 213 419». «Так просто? И за это дают распределяемые баллы?» «Тогда нужно поспешить и убить как можно больше. Этих добьет Викторович. Законную добычу отнимать не буду. Но нужно найти других», — подумал Олег, а после крикнул своим вынужденным собутыльником. «Приятно было познакомиться! Я побежал!» Барт стоял, ничего не понимая, в позе истукана. А Риттер все так же молча улыбнулся, показал большой палец и помахал рукой. «Да уж, крайне мощный и уверенный тип», Думал Светлов, направляясь в сторону монстра, что виднелся невдалеке. Интересно, кто сильнее, Петр Евграфович или он? Если они столкнутся, то буду болеть за последнего. Откуда-то сбоку начали доноситься звуки стрельбы. Тварь, среагировав на шум, отвлеклась и помчалась в сторону звука. Олег замахнулся и метнул кухонный нож в удаляющуюся спину Пришлого. Да что за хрень? Почему он сразу погиб? Это же был предмет из нашего мира! А если и обычным камнем их можно убить. Кто-то решил сделать нам подарок? Не может быть все так просто! Размышлял Светлов, нагоняя очередного монстра. Прогресс прибавлял десятки тысяч единиц каждые пару минут, увеличивался на глазах. Еще две твари выбежали из-за угла пятиэтажки. Они не доставили видимых проблем. Достаточно было вогнать острие порукоять. А через полчаса пришло новое сообщение. Поздравляем! «Первая волна пройдена. Каждый человек, уничтоживший Пришлова, получает удвоенное количество характеристик, заработанных на убийствах проекций». «Каких еще, мать вашу, проекций?» — размышлял Олег, направляясь к ближайшему подъезду. «Надеюсь, здесь я смогу найти свободную квартиру. Надо в спокойной обстановке раскидать баллы по параметрам. И все обдумать тоже не помешает». Металлическая дверь, которую не удерживал магнитный замок, легко отворилась. Светлов зашел в подъезд и почувствовал запах табачного дыма. На втором этаже стояла группа людей, одетая в домашние тапки и халаты. «Чего здесь надо?» — закудахтала ладородная женщина, держащая в руках папиросу. «Передохнуть хочу. Свободные квартиры есть?» — спросил Олег. Он сразу понял, что его сейчас начнут выгонять. «Вот еще чего удумал. Я двадцать лет работал, чтобы себе жилье купить, а он так просто решил...» Светлов развернулся и пошел обратно в сторону улицы. Слушать историю о жизни этой дамы не хотелось. Да и постоянные поучения давили на психику не хуже, чем монстры из псионических локаций. «Парень! Эй, парень! На третьем этаже никто не живет, уже много лет!» раздался громкий бас. «Если сможешь открыть дверь, то можешь занимать квартиру, и равно она пустует много лет!» «Ну как же так?» Запречитала женщина первый встречный будет теперь в моем подъезде? Нина, ну успокойся уже! – перебил мужчина. Время сейчас такое, что твоего уже ничего нет. Если молодой человек захочет, то убьет нас, и ему ничего не будет. Милиция не приедет. Ну а вы? Он повернулся к Олегу. Ведите себя прилично, не шумите. Олег кивнул и молча побрел наверх. Замок на двери был довольно хлипким, и его получилось выбить, затратив треть праны. Олег прошел на кухню, проверил газ. К его изумлению все работало. Он поставил на плиту древний чайник, покрытый ржавчиной. Запах табачного дыма проник в комнату. Светлов достал из инвентаря один индивидуальный рацион и спустился к вынужденным соседям, которые все так же стояли и разговаривали. «Спасибо еще раз. Хорошая квартира. А у вас покурить найдется? И кофе. С меня подарок», сказал Олег, протягивая коробку. «А кофе тебе зачем? Там же он есть», — удивился мужчина, показывая на рацион. «Но в любом случае, держи. У меня большой запас. Купил в первые дни инициализации». Светлов принял блок сигарет и банку чиба, а после отправился в свой временный дом. Там он убрал с кресла пыльное покрывало и пододвинул громоздкий стол. Потом заварил любимый напиток и убрал диадему в пространственный карман. Но спокойно подумать не получилось. Все мысли были направлены на легендарный предмет, что сейчас лежал в инвентаре. Через несколько минут он материализовал артефакт и водрузил его на привычное место. «Да уж не зря писалось, что обруч вызывает сильную привязанность», тихо проговорил Олег. «Так, все, собрался и распределяй очки по параметрам. У меня 46 баллов характеристик. Кидаем сразу 8 в ловкость и поднимаем ее до ста. Внимание, ваша характеристика достигла первого порога развития. Ловкость снижена в два раза. Текущее значение 50. Да какого хера творится! Заорал Светлов. Поздравляем, вы разгадали одну из стань силы. Пороги развития. Получено 10 жизней. В квартиру влетел сосед. В его руках поблескивала дага. Следом завалилась Нина, держа нож на готове. Ее сверкающие глаза не сулили ничего хорошего. «Молодой человек, мы же просили вести себя тихо», — напомнил мужчина, в голосе чувствовалось облегчение. «Мы думали, что тут монстр какие-нибудь, а вы спокойно сидите и кричите. Что случилось?» Олег хотел ответить правду, но потом вспомнил, что за этим может последовать. Про тайны силы запрещено было рассказывать, а нарушение основополагающего правила каралось очень серьезно. Поэтому он проговорил, принимая смиренный вид. Да заснул с кружкой в руке, и горячая вода на меня пролилась. Больно было. Испугался. Вот и закричал. «Что-то я не вижу, чтобы вы испачкались», — с прищуром сказала женщина. «Так это же системная одежда», — среагировал Светлов. «На нее грязь не липнет. Сами же, наверное, обращали внимание». «Ну да, точно». Нина по-доброму улыбнулась, что в очередной раз удивила Олега. «Вы прямо настолько устали, что сидя уснули? Извините, чтобы беспокоили». «Кстати, когда пришло оповещение о пришлых, вы были на улице? Кто это такие? Вам встречались?» «Да, они похожи на людей, но намного выше. Непонятно было, где у них лицо, а где спина. С заготовки кукол напоминали. И убивались они легко. Одного получилось кухонным ножом развоплотить», — поделился Светлов. За смерть каждого давали один балл характеристик. «Саша, вот видишь, а ты испугался и не выходил на улицу. Мы бы тоже могли прокачаться». «Вы же помните первое сообщение, которое пришло каждому человеку?» — спросила Нина. «Там коэффициент указывался. Говорилось, что один к десяти. Думаю, что на каждого из десяти человек в среднем приходилось одно такое существо». «А их было больше двухсот тысяч», — вспомнил Олег. «И получается, что в нашем поселении сейчас осталось немногим больше двух миллионов человек». «На процедуре мне говорили, что Питер отличается от других городов. Выжило почти половина населения». Некоторые погибли на тренировочном этапе. Все сходится. «Да, я тоже про это подумала. Ладно, не будем отвлекать от отдыха. Мы пойдем. На двери, кстати, я щеколду видела. Задвиньте ее, когда мы уйдем, на всякий случай. Если что-то понадобится, то мы прямо под вами живем. Добрых снов!» Пожелала женщина и, схватив мужчину под локоть, пошла на выход. «Странно. А мне она сперва стервозной бабой показалась», — подумал Олег. А оказалась довольно милой женщиной. Эффект ореола такой эффект ореола. Что ж, теперь и думать нечего. Оставшиеся очки кидаю в ловкость. Слишком уж полезен этот параметр. И получается, в общем итоге, что действия системных предметов никак не влияют на пороги развития. Иначе у меня бы уже много характеристика половинилось. Странная система. Нелогичная. Для чего нужно было уменьшать параметр на 50%? «Это всегда будет происходить или только один раз на каждую характеристику?» «Ничего не понятно. Радует, что разгадал очередную тайну силы. У меня одиннадцать жизней. Живем!» Светлов улыбнулся, затем неспешно встал и захлопнул дверь. Упомянутая задвижка была на месте. Удостоверившись, что снаружи никто не проникнет в его временное пристанище, Олег отправился спать.